Короткие рассказы для детей. История 185. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. Евангелие от Луки, 15 глава, 14 стих. Нужда пришла очень неожиданно. Месяц за месяцем повышались цены на еду и на питье. Квартирная плата тоже поднялась. Многое стало в два, а кое-что и в три раза дороже, чем это было раньше. Пока у блудного сына были деньги, он не обращал внимания на эти опасные явления. Но вскоре он попросил хозяина выписать ему счет за еду и питье так как у него не было больше денег, чтобы сразу заплатить. Так продолжалось некоторое время. Когда он в очередной раз крикнул хозяину, чтобы тот принес ему еще одну кружку пива, хозяин ответил, «Нет, молодой человек, я вам уже много денег одолжил. Заплатите мне сначала долг, затем я с удовольствием налью вам еще». Блудный сын был потрясен. Такого он еще ни разу не слышал. «Слушайте, хозяин, мой отец самый богатый человек на моей родине, и если я захочу, у меня быстро появятся деньги». «Хорошо, тогда вы сначала получите деньги, чтобы заплатить долги, а потом пируйте в свое удовольствие дальше». Друзья не замедлили сказать, да у него же долгов больше, чем волос на голове. Младший сын подумал, что и друзья могут за него заплатить, ведь платил же он за них всегда, устраивая им веселые пирушки. Но он глубоко ошибся. Один из друзей крикнул ему в лицо, эй ты, избавься от своих долгов иначе ты в конце концов попадешь за решетку. Что было делать несчастному? Он мог бы устроиться на работу и заплатить свои долги, но был для этого слишком ленив. Выхода никакого не оставалось, и он продал своего коня, а потом и свой хороший костюм. Но этих денег, которые он получил, Хватило ненадолго. Наконец он продал шляпу и сапоги. Золотое кольцо у него украли уже раньше, во время одной из пьянок. Теперь постигли его горе и нужда. Сын, который раньше ел только жаркое и торты, сейчас голодал. Одет он был в грязное, дырявое рубище. У него не было ни обуви, ни шляпы. Он стал настоящим бродягой, и никто больше не хотел с ним дружить. Всеми оставленный и одинокий, искал он пристанище себе, но никто в нем не нуждался. Отец же продолжал каждое утро молиться за своего заблудшего сына и постоянно переживал за него, каково ему там, на чужбине». И хотя сын так дерзко поступил по отношению к своим родителям, отец не перестал любить его и желал своему сыну добра. Будем благодарить Господа, что Он помнит о нас всегда и повелевает солнцу сходить над добрыми и злыми. Он хочет, чтобы все нуждающиеся и заблудшие вернулись к Нему. Попросим Его чтобы Он и нам помог оставить наши неверные пути».